Златоуст. «Мы продолжаем то, что мы уже много наделали». Виктор Черномырдин. «Выжить можно только одним способом. Через обман». Юрий Лужков. «В России должна быть обеспечена преемственность власти. Если этого не случится, то в России произойдет расправа». Борис Березовский. «Я не из тех людей, чтобы доводить до мордобоя. Я извиняюсь за это слово. И мордобой-то опять не они же бы, не их же». Если бы их бы там навесить, это бы с удовольствием. А те мордобой-то? В мордобое люди же бы участвовали. Народ, как всегда. Виктор Черномырдин. В этом и есть суть истинной демократии. Подогнал авианосцы, нанес ракетный удар, после чего собрал корреспондентов и поставил им задачу аплодировать. Учиться надо. Александр Лебедь. «А пресса не должна тешить себя иллюзией, будто она четвертая власть. Вы ничего не значите. Да плевать на эту четвертую власть!» Руслан Хасбулатов. «Я люблю журналистов, которые делают честные репортажи. Как Джон Рид. Сделал репортаж, умер, похоронили». Владимир Жириновский. «Чем больше вы будете все знать, тем легче нам будет жить. Или, может быть, нам легче умереть будет. Одно и то же». Рем Вяхерев. Всякая наша чушь, которая здесь произносится, она тиражируется с огромным удовольствием, Геннадий Серезнев. Печатный станок стоит в задней комнате у президента Александр Шохин. Президент наш абсолютно девальвировался. Геннадий Зюганов. Я буду самым дешевым президентом, Владимир Брынцалов. Никакой я вам ни ум, ни чести, ни совесть. Хватило уже и ума, и чести, и совести, Александр Лукашенко. «У президента единственная проблема. Нет аппетита. Зато появилась злость» — Татьяна Дьяченко. «Каждый баран, извините, должен носить свои рога» — Александр Лебедь. «Я говорю президенту России, ты мой старший брат. Он этого очень боится» — Александр Лукашенко. «Спекся, дедушка. Скоро отставит, Александр Лебедь. «Я признаю роль личности в истории, особенно если это президент» — Виктор Черномырдин. «Я за стабильность. Но не только сохранить кресло под задом сегодня, а хотя бы и завтра тоже», — Александр Лебедь. «Я бы реабилитировал Кощея Бессмертного», — Владимир Жириновский. «Переживем трудности. Мы не такие в России россияне, чтобы не пережить», — Виктор Черномырдин. «Президентомания наряду со спидом, туберкулезом и кариесом входит в число главных заболеваний в стране». — Геннадий Зюганов. «Каждый, кто выступает за сохранение поста президента или хочет занять пост президента, является врагом народа». Виктор Анпилов. «Давайте я скажу то, что сказал. Говорю, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, и даже не думая, говорят. Почему же, думая, я не могу сказать?» Михаил Горбачев. «Как говорят у нас на Руси, мы с премьером работаем в одну дуду». Борис Ельцин. Но не может человек мычать и насвистывать, изображая свою государственную принадлежность» — Сергей Бабурин. «Правительство — это не тот уровень, где, как говорят, можно только языком» — Виктор Черномырдин. «Таким членам обрезание надо делать языка» — Леонид Кучма. «Если я еврей, чего я буду стесняться?» «Я, правда, не еврей» — Виктор Черномырдин. «Вы меня, пожалуйста, в честности не упрекайте» — Геннадий Серезнев. «Лучше полезть в карман за словом, чем за кошельком», — Владимир Брынцалов. «Если вы видите, что власти недорабатывают, то толкайте их в спину», — Борис Ельцин. «Все ваши предложения мы поместим в одно место», — Виктор Черномырдин. «У меня к русскому языку нет вопросов». «Нету вопросов». «Он же».